Вероятно, даже в Европу. «Но вернуться домой я не смогу?» — спросил Тони. Точно человек у окошечка железнодорожной кассы, боящийся получить билет не на тот поезд, и задающий массу уточняющих вопросов. «Нет», — прошептал Оливер. «Во всяком случае, долгое время». «Никогда?»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 да произнёс он